Насмотрелись уже на его дерганье и ужимки. Вы должны восхищаться своим новым флагом, Орал Семенов, а то ползаете, как улитки. Давайте повосхищаемся немного, сказал Хренов, дружок Семенова. Жалко все-таки его дурака. Повосхищайтесь, повосхищайтесь, поотечески разрешил нам Суэр -вэр. Ну, мы бросили швабры и моллюсков.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 «Да и трепетать выпивши труднее». «А, по-моему, легче, сэр», — сказал вдруг матрос Петров Флоткин. «А вы что, выпивши много трепетали?» Флаг наш, то есть механик Семенов, перестал в это время трепетать и внимательнейшим образом прислушивался к разговору.